Печать какая-то, что ли. У меня на таких, как ты, нюх. Я будто нимб у человека над головой вижу. Этакое легкое сияние. о с о б ы это люди, у кого нимб. Судьба их хранит, от всех опасностей оберегает. Для чего хранит, человеку и самому невдомек. Стреляться с таким нельзя, убьет. В карты не садись, продуешься, какие кунштюки из рукава не мечи. Я у тебя ним поразглядел, когда ты меня в штос обчистил, а потом жребий на самоубийство метать заставил. Редко таких, как ты, встретишь. Вот у нас в отряде, когда в Туркестане, в п у с т ы н е шли, был один поручик по фамилии Улич. В любое пекло л е с и в с ё ему нипочем, только зубы скалил. А веришь ли, раз под... Хивой я собственными глазами видел, как в него ханские гвардейцы залп дали. Не царапины. А потом кумыс у п р о к и ш е г о попил, и баста, закопали улича в песке. Зачем его Господь в бояк сберег? Загадка. Так вот, и разум, и ты из этих уж можешь мне поверить. Полюбил я тебя. Ту самую минуту полюбил, когда ты без малейшего колебания пистолет к голове приставил и курок спустил. Только моя любовь, брат ф а н д у р и н материя хитрая. Я того, кто ниже меня, любить не могу, а тем, кто выше, завидую смертно. И тебе позавидовал. Приревновал к н и м б ы твоему, к везению несусветному. Ты гляди, вот и сегодня ты сухим из воды вышел. Ха-ха. То есть вышел-то, конечно, мокрым, но зато живым и не царапинки. А с виду... «Мальчишка, щенок, смотреть не на что». До сего момента Раст Петрович слушал живым интересом и даже слегка разовел от удовольствия. На время и дрожать перестал. Но на щенка насупился и два раза сердито икнул. «Да ты не обижайся, я по-дружески», хлопнул его по плечу Зуров. «В общем, подумал я тогда. Это судьба мне его посылает». На такого Амалия беспременно клюнет. Приглядится получше и клюнет. И все, избавлюсь от сатанинского наваждения раз и навсегда. Оставит она меня в покое, перестанет мучить, водить на цепке, как к о с о л а п о в о на ярмарке. Пускай мальчугана этого своими казнями египетскими изводит. А вот и дал тебе ниточку — «Знал, что ты от своего не отступишься. Ты плащ-то накинь и на, из фляги хлебни!» И закался весь. Пока Фондорин, стуча зубами, глотал из большой плоской фляги плескавшийся на донышке ямайский рум, и п о л и т набросил ему на плечи свой щегольской черный плащ на алой атласной подкладке, а затем деловито перекатил ногами труп пыжова к р о м к и набережной, перевалил через бордюр и спихнул в воду. Один глухой всплеск, и осталось от неправедного губернского секретаря только темная лужица на каменной плите. «Упокой, Господи, душу раба твоего, не знаю, как звали», благочестиво молвил Зуров. «Пыжов», — снова икнул Эраст Петрович, но зубами «Спасибо Рому» больше не стучал. Порфирий Мартынович Пыжов. «Все равно не запомню», — беспечно одернул плечом и палит. «Да ну его к черту!» «Дрянь был, ч е л о в е ч и ш к а по всему видать. На безоружного с пистолетом. Фи? Он ведь и р а з у м убить тебя хотел. Я, между прочим, жизнь тебе спас. Ты это понял?» «Понял, понял. Ты и дальше рассказывай». «Дальше так дальше». «Отдал я тебе адрес Амалии, и со следующего дня взяла меня хандра, да такая, что не приведи Господь!» «Я и пил, и к девкам ездил, и в банчок до полста тысяч спустил. Не отпускает? Спать не могу, есть не могу, пить, правда, могу. Я все вижу, как ты с Амалией милуешься, и как смеетесь вы надо мной, или того хуже вообще в б о мне не вспоминаете». 10 дней промаялся, чувствую, умом могу тронуться». «Жанна Лакея моего помнишь? В больнице лежит».